Книга Кельгу Лелия. Книга. Религиозная мысль Кельке Голя. Автор Х.В. Мартин. Перевод Хон Донгин. Издательство Сонам Мунхваса. 1960 год. Старое звучание фамилии датского философа и теолога Сиорена Обье Керкегора на корейском языке. Чуть позже станет понятно, почему тут именно такое звучание, а не привычное нам. Книжный обозреватель Ли Хён-у, более известный в интернете под псевдонимом Родя, редко рассказывает о своей личной жизни на лекциях. Несколько лет назад я был на его занятиях, посетил особый двухмесячный курс, в котором рассматривались несколько произведений Франца Кафки. Родя, как и ожидалось, вел занятия, не отступая ни на шаг от заявленного плана. Это напомнило мне о французском философе Ролане Барте, о котором я когда-то читал. Говорят, он настолько тщательно готовился к своим лекциям, что потом просто опубликовал свои же конспекты в виде книги без какой-либо доработки. Лекции Роди казались суховатыми. но при этом производили впечатление идеального архитектурного сооружения. С этим самым Родией я однажды обедал, хотя с нами были и другие слушатели. Я почувствовал человеческое обаяние в том, у кого казалось не было ни единой б р е ш и Во время обеда кто-то спросил у Роди, сколько книг он обычно покупает. Заметьте, не сколько читает, а сколько покупает. р о д и ответил, что чтение и написание книг его работа, поэтому, конечно, он покупает много. А затем добавил: иногда я покупаю книгу, хотя знаю, что она точно у меня есть по двум причинам. Первая, когда я помню, что книга лежит где-то дома, но не могу сказать где. А вот вторая забавнее: книга у меня есть, я точно знаю, где она. Но добраться до нее так сложно, что проще купить новую, конечно, если она стоит недорого. Поскольку у него много книг, похоже, они валяются тут и там. Я видел даже несколько человек, у которых книги лежали не только на столах и на полу, но и на стульях, буквально некуда было присесть. Похоже, Родя ничем не отличается от них. Если где-то в этих завалах лежит маленькая книжка, Лучше потратить десять тысяч вон, чем несколько часов с трудом перебирать все книги в надежде ее обнаружить. Родя назвал это раскопками. Тут собравшиеся громко рассмеялись. Мы бы никогда не подумали, что Роде, который казался дотошным и основательным во всем, присуща такая неряшливость. Представьте только, как он в полуобморочном состоянии. стоит уперев руки в бока перед горой книг в голове промелькнула сцена вроде той которую он на своих лекциях часто называет нонсенсом и я тоже засмеялся но если учесть что его тело и разум устают от ежедневных лекций понятно почему он выбирает такой вариант для того кто живет в доме с грудой книг слова роди не прозвучат как бессмыслица Это и мой случай. Именно поэтому я не мог тогда смеяться так же громко, как остальные. По мере того, как число книг в магазине, где я работаю, увеличивалось, все чаще бывало так, что я по несколько дней не мог найти книгу, которая у меня точно была. Поскольку именно я должен следить за своими книгами, я не могу попросить кого-то еще искать их. Если я сам хозяин Неспособен найти свою вещь, кто же тогда сможет? Однако после встречи с госпожой Че, обратившейся ко мне со странным делом, я понял, что мир полон чудес. Че, девушка лет двадцати пяти, пришедшая в мой магазин в легком платье, начала разговор с того, что попросила найти неизвестную книгу. Причем она сказала, что понятие не имеет, какое о н а д о л ж н а быть. Я не раз сталкивался с трудностями при поиске, но тут меня одолевало предчувствие, что этот случай будет сложнейшим за всю мою жизнь. Чем-то похоже на ситуацию Роди, но проблема совсем другая. Ведь если не знать, какую книгу ищешь, нельзя задать и фундаментальный вопрос. Почему нужна именно она? Есть ли хоть какие-то зацепки, например, название, автор, издательство или хотя бы дизайн обложки? Я не обладаю суперспособностями, как Эдгар Кейси, поэтому могу начать работу только получив хоть какую-то подсказку. Есть одна, правда, не уверена, поможет ли она вам. Девушка показала мне смартфон. Это было видео со стариком, лежащим на кровати, и длилось оно совсем недолго, около тридцати секунд. Вот, а теперь смотрите внимательно, сказала госпожа Че, нажимая на воспроизведение. Книга Кель Гуу Лелия. Книга Кель Гуу Лелия. Глаза старика на видео были полуоткрыты или, наоборот, полузакрыты, но фокус размыт. И он продолжал повторять неразборчивые слова. Госпожа Че сказала, что он говорил о книге и попросила ее найти. Я наклонился и просмотрел видео еще пару раз, а затем откинулся на спинку стула и вздохнул. Он точно говорит название книги. Ничего не понимаю. Я уверена, что это книга. Каждый раз, когда он произносит название, я или мама приносим ему в больницу книги. Обычно мама, потому что я работаю. Старик на видео дедушка госпожи Че. У него диагностировали деменцию, и он уже несколько лет живет в доме престарелых. Первые два-три года, когда симптомы были полегче, он мог четко произнести название книги, которую хотел получить. Но теперь его состояние ухудшилось настолько, что даже общаться не просто. И все равно старик продолжал просить книги, хотя он и не читал их. Казалось, ему намного комфортнее, когда они у него были. Дедушка всю жизнь был педагогом. Он очень любил книги и собрал огромную библиотеку. Но я не любила дедушку. У него не слишком дружелюбный характер. К тому же стоило ему меня увидеть, он хватал меня и всегда говорил о книгах. Поэтому, когда я приезжала домой на праздники, я старалась не приближаться к дедушке. Думаю, ему осталось не так долго. Возможно, эта книга, которую он сейчас ищет, окажется последней. Поэтому я пришла сюда. До меня дошли слухи, что вы можете найти любую книгу. Я нахмурился. Кто такое говорит? Слухи порождают другие слухи, и со временем они разрастаются как снежный ком. Однако раз тут такая история, прямо о т к а з а т ь тоже сложно. Я решил выразиться как можно более уклончиво, но я правда не знаю. Посмотрел видео уже несколько раз, но все равно не понимаю. Да и где я могу найти неизвестную книгу? Это совершенно невыполнимая миссия, с ней и Том Круз не справится. А, так я еще не сказала. Не нужно думать, где она. Книги, о которых говорит дедушка, всегда у него в кабинете. Вы сможете найти ее там. До сих пор всегда было так. Уму непостижимо. Тогда у меня нет причин отказывать. Но раз вы знаете, где книга, то сами сможете ее найти гораздо быстрее. Зачем просить меня? Ответ оказался, на удивление, простым. В кабинете слишком много книг, больше двадцати тысяч. Госпожа Че призналась, что у нее не хватило смелости просмотреть всю эту гору. Когда хозяин кабинета чувствовал себя лучше, он указывал не только на название книг. но и их расположение, поэтому найти нужное не составляло труда. Но на этот раз возникла настоящая загадка: нужна всего одна книга, спрятанная среди двух десятков тысяч. Это больше, чем выставлено на продажу в нашем магазине. Но надежда есть. Зная название, можно хоть как-то начать поиски. Мы пересматривали видео. Снова и снова. Я надел наушники, закрыл глаза и максимально сосредоточился. Но понять было непросто. Книга, Кель, г у л и л и я Продолжал твердить старик на видео. Первое слово явно звучит как книга, сказал я, глядя на госпожу Че. Согласна. А вот что дальше совсем не понимаю. Может что и не книга, возможно вся фраза и есть название или имя автора. Мы стали перебирать названия книг и авторов, которые звучали хоть немного похоже на то, что мы услышали в видео. Первый звук был согласный, скорее всего к, ч или т, а значит есть вероятность, что автор Чхе Мансик, Кавка или Тагор. В тот день мы пересматривали видео несколько часов и сузили поиски примерно до десяти авторов и двадцати книг. Госпожа Че вернулась домой, надеясь, что нужное дедушке быстро обнаружится. Несколько дней спустя она снова мне позвонила. К сожалению, все варианты не оправдали ожиданий. Мать госпожи Че носила в больницу все двадцать книг, которые обнаружились в кабинете. Но они не вызвали особой реакции у дедушки. После долгих раздумий она попросила меня прийти в кабинет и поискать самому. Я охотно согласился. В первую очередь мне было любопытно, каково это иметь личный кабинет, в котором двадцать тысяч книг. Может, нужную отыскать не удастся. Но я решил, что даже возможность... Просто посмотреть на это будет для меня подарком. На следующий день я пришел по адресу, который сообщила мне госпожа Че. Кабинет старика расположился в двухэтажном частном доме в районе Сонбук. Здание выглядело очень старым, но похоже, кто-то продолжал за ним следить. Первым делом мне бросился в глаза просторный ухоженный сад. Госпожа Чеш дала, открыв одну дверь. Когда она проводила меня внутрь, я еще раз удивился. Дом оказался намного больше, чем я себе представлял. Гостиная и столовая разделены, а кухня, где готовилась еда, выглядела просторной, поэтому мне показалось, что я в элитном ресторане. Кабинет располагался в конце здания. До него можно было добраться по коридору, выйдя с одной стороны гостиной. Госпожа Че открыла дверь и отошла в сторону, пропуская меня вперед. Когда моя нога ступила внутрь кабинета, по телу побежали мурашки. Я представлял себе маленькую комнату, наполненную книгами, но владения старика оказались гораздо больше. Очевидно, для хранения книг. Здесь спроектировали отдельное помещение. Госпожа Че, заметив мои округлившиеся глаза и раскрывшийся рот, слегка улыбнулась и сказала: «Сначала кабинетом была только одна комната рядом со входом. Она погладила ладонью массивный стол. Четко вижу перед глазами, как здесь занимается дедушка, окружив себя горами книг. Но со временем их количество росло.» И, как видите, стену между этой и соседней комнатой пришлось снести, чтобы увеличить пространство. А вскоре кабинетом стала и еще одна комната. В результате получилось интересное помещение. Как и сказала госпожа Че, в первой комнате стояли большой письменный стол и п о д х о д я щ е е по размеру к о ж а н о е к р е с л о а все остальное пространство... было заполнено книгами. Стеллажи оказались отлично организованы, их можно было окинуть одним взглядом. Казалось, кто-то еще сегодня утром читал здесь книги. Уже пять лет дедушка не может приходить сюда. Я продолжала делать здесь уборку, но не прикасалась ни к одной из книг. Они расположены так, как в последний раз их расставил дедушка, когда он был здоров. Он почти каждый день проводил в этом кабинете. Может, п о л у ч и т с я найти что-то здесь? Как знать. Мне нужно осмотреться. Раз он сам расставлял книги, должна быть какая-то подсказка. Хорошо, осмотритесь не спеша, а когда закончите, я вернусь, сказала госпожа Че и тихо вышла. Когда массивная дверь захлопнулась. В кабинете воцарилась тишина, как в р а д и о б у д к е Честно говоря, я понятия не имел, откуда и как начать искать. Госпожа Чес сказала, что книг около двадцати тысяч, но как мне показалось, в каждом помещении их было с десяток тысяч. В первой комнате стояли диван и письменный стол. Книг было сравнительно мало, а вот во второй и третьей комнатах Имелись книжные полки с колесиками, как в библиотеке, поэтому в целом во всех трех помещениях уместилось наверняка не меньше трех десятков тысяч книг. Я медленно осматривал полки, фиксируя в памяти книги, которые один человек собрал за свою жизнь. Какая же ему нужна? Может быть, она окажется последней, которую он сможет подержать в руках. Я видел это во взгляде старика из видео. Мне передалось его отчаянное желание провести последние дни жизни с самой с дорогой книгой. Возможно, я и преувеличил. Однако, встретившись с этой огромной коллекцией книг, я как будто впитал жизненный опыт старика, которого в живую никогда не видел. Осмотревшись в кабинете, я смутно начал понимать... что здесь есть свои правила. На первый взгляд казалось, будто Тамара с п о л о ж и л и с ь хаотично, но тогда кабинет не выглядел бы так аккуратно. Комната, где книги лежат как попало, похожа на склад, даже если в ней тщательно убираться. Думаю, у каждой комнаты есть одна главная тема. В первой, где стоит письменный стол, С одной стороны собраны пьесы и оригинальные работы Сэмюэла Беккета, а также рецензии. Еще здесь Сартер и Камю. Темой этой комнаты я определил абсурдизм. Во втором помещении мне бросились в глаза Дон Кихот Сервантеса и произведения Кеведо, собранные в нескольких изданиях. Я увидел несколько томов Дон Кихота в довольно старых кожаных переплетах. Должно быть, он привез их из путешествий за границу во времена своей молодости. Кроме того, похоже, у него имелись все работы Умберто Эко, опубликованные в Корее. Тема комнаты, юмор. В третьем помещении, по сравнению со вторым, было больше современных произведений. Первый мне бросилась в глаза немецкая версия полного собрания сочинений нобелевского лауреата Томаса Манна. Здесь также было полное собрание сочинений Оэ Канзабуро на японском языке. Я дал этой комнате имя Ирония. Выбирая тему для каждого помещения, я все время прокручивал в голове голос старика из видео: Книга, Кель, Гуу, Лелия. Чего же он хочет? Какую книгу так отчаянно ищет? Через несколько часов я подустал и сел в кожаное кресло в первой комнате. Оно было настолько удобным, что я чуть не заснул. Стол должно быть тоже был сделан из качественных материалов. Глубоко вдохнув, я почувствовал слабый запах дерева. Я полностью откинулся на спинку кресла и погрузился в свои мысли. Казалось, в ушах продолжал звучать сухой голос старика. А когда я закрыл глаза, то почувствовал, будто он рядом со мной в этой комнате, и мое сердце замерло. Тут мне в голову пришла мысль, а вместе с ней и уверенность, что именно это правильный ответ. п р о с и д е в на стуле минут двадцать-тридцать, я встал и подошел к книжной полке в надежде, что моя мысль окажется верной. И даже если я окажусь неправ, я желал, чтобы мои чувства передались старику. С такими мыслями я взял с полки старую книгу. Религиозная мысль Келькеголя. Интересное название, сказала с улыбкой госпожа Че, получив книгу. Книга старая. Сейчас его имя пишется как Кьеркегор. Это великий религиовед. А книга его критическая биография Келькеголь к е р к е г о р действительно п о х о ж а на название, которое пытался произнести дедушка. Завтра я пойду в больницу и покажу ему книгу. Вам было нелегко в душном кабинете, да? Спасибо. Не за что. Я получил важный опыт осматривая такой замечательный кабинет. Уже вечером следующего дня. Госпожа Чес снова мне позвонила и сообщила хорошую новость. Дедушка увидел книгу и обрадовался. Голос женщины на другом конце провода тоже показался мне довольным. Он увидел книгу и улыбнулся. Мама говорила, что когда показывала ему другие книги, не было никакой реакции. Спасибо вам большое. Услышав это, я тоже обрадовался. Но осталось проверить кое-что еще. На этот раз книгу принесли ему лично вы? Да, я сама принесла книгу дедушке. Но как вы догадались? Была причина. Кстати, когда вы показали ему книгу, он не делал ничего особенного, очень радовался, улыбался и долго держал меня за руку. Вот как. Теперь мне кажется, что верным было второе мое предположение. Госпожа Че немного помолчав, спросила меня серьезным тоном: «Что за два предположения? Первое, что дедушка искал именно к е р к е г о р а а второе, возможно, в том видео он пытался произнести не название книги и не имя автора. Так что мы поняли все неправильно. Но что это, если ни имя автора и не название книги?» Я думаю, он называл ваше имя, госпожа Чхэ Го э н имя своей внучки. Мое имя? Когда я сидел в кресле в его кабинете, мне в голову вдруг пришла такая мысль. Я подумал, что больше всего на свете пожилой мужчина дорожил не книгами, а своей единственной внучкой Чхэ Го э н Хотя я мог и ошибаться. Госпожа Че снова ненадолго замолчала. Я решил, что осморозил что-то лишнее, и мне стало стыдно. Одного разговора о книгах вполне хватило бы, чтобы завершить дело на приятной ноте. Некоторое время спустя госпожа Че ответила с улыбкой в голосе: «Думаю, оба ваших предположения верны. Дедушка всерьез интересовался религией. у в е р е н н о его обрадовала книга о кирке г о р е Да и я тоже давно у него не была. Не знаю, что на душе у дедушки, но думаю, что нужно чаще его навещать. Благодарю вас и за это. Положив трубку, я почувствовал облегчение, с души будто камень свалился. А затем я вдруг вспомнил, как растерянно смотрел на десятки тысяч книг, и мое сердце забилось быстрее. Это был прекрасный кабинет, в котором чувствовалась жизнь. И до сих пор у меня перед глазами живо предстает образ внучки, которой старик дорожил не меньше, чем религией. Может быть, в конце жизни нежные чувства к одному прекрасному человеку оказались такими драгоценными, чтобы обменять на них библиотеку с десятками тысяч книг? Не это ли ирония жизни? А ведь если подумать, и книгу о кирке горе я нашел в месте, которое назвал комнатой иронии. Все книги, как и жизнь, ироничны, ведь они наполнены историями из жизни людей, написавших их.